Дмитрий Пальчиков. Дорога бури. Книга первая. Узы ветра. Пролог. Выкручивая руль в сторону заноса, я корил себя за, с одной стороны, полезную, а с другой, совершенно дурацкую привычку никогда не опаздывать. Как же легко живется людям, у которых на душе не скребутся кошки от понимания того, что они не успевают прийти к нужному времени. Так и сейчас. Головой понимаю, что никакой трагедии от опоздания на 20 минут не случится, да и коллеги поймут, все-таки новоявленный отец, всякое бывает. А все равно не получается отстраниться и просто забить. День не задался прямо с утра. Дочка проплакала большую часть ночи. А я, пытаясь разгрузить и без того уставшую жену, раз за разом вставал и либо ограничивался успокаивающими словами и соской, либо брал драгоценный сверток на руки и укачивал, пока бедняжка не успокоится и не засопит. И так раз за разом по кругу. В итоге, открыв утром глаза, понял, что категорически не успеваю вовремя на работу. Бегом одеваться. Завтрак отменяется, если что перекушу в офисе. Закинув собранный с вечера контейнер с едой в рюкзак, поспешил в ванную. Чистить зубы, одновременно натягивая носки, то еще удовольствие. Наскоро умывшись, оделся и на цыпочках пошел в комнату к жене и дочке. «Любовь моя, я побежал на работу. Я поцеловал ничего не понимающую спросони супругу. Люблю тебя». «И я тебя люблю, будь аккуратнее», — не открывая глаз, ответила Олеся. «Конечно». Понимая, что сегодня так вряд ли выйдет, и сейчас слегка лукавлю. И уже дочки, пока звездочка. Дочь лишь заворочилась беспокойно в кроватке. Так до конца и не успокоилась, будто что-то зная или как минимум чувствуя. И именно сегодня все решило пойти не по плану. Дверной замок отказывался закрываться. А лифт то ли сломался, то ли застрял где-то. Плюнув, помчался с 12 этажа бегом. Выйдя на улицу, обнаружил, что какой-то, мягко говоря, непорядочный гражданин припарковал свою машину так, что напрочь перекрыл выезд. Хотя бы машина не подвела. Несмотря на мороз, завелась уверенно, и через несколько минут мытарства и перебора всех родственников непорядочного гражданина я уже выворачивал на дорогу с заносом по обледенелому асфальту. Достав телефон, начал набирать сообщение начальству, что опаздываю, свет фар слева, Секундный звук клаксона, резкий удар и тишина. «И что, совсем ничего нельзя сделать? Вы же лучший лекарь владычества, а то и всего континента!» Двое мужчин находились в темной комнате с занавешенными шторами. Свет давали только несколько свечей, расставленных на комоде рядом с небольшой кроватью, в которой неподвижным кулем лежал ребенок, мальчик, в котором лишь угадывались черты подростка. Он был больше похож на фарфоровое изделие, чем на живого парня. Белая синевой кожа туго обтягивала тщедушные тельца, будто лишенные мышц вовсе. Рот был слегка приоткрыт, и из него тонкой струйкой стекала слюна. Во взгляде ребенка читалось абсолютное отсутствие мозговой активности. Один из мужчин, задававший вопросы, нервно метался туда-сюда, меряя шагами небольшую комнату. Он был высок, статен. Далеко не стар, но темные волосы, почти что черные с легким каштановым отливом, припорошил снег седины. Одет в черный фрак с золотыми пуговицами и белоснежную сорочку. Безупречно опрятен, даже несмотря на свою нервозность. Все в нем кричало о принадлежности к дворянскому сословию. «Нет, мастер Шефьен, здесь бессильны мои способности», ответил второй, сидящий у кровати сухой старик в белоснежной хламиде. Он на мгновение опустил глаза, выражая крайнюю степень сочувствия. После этих слов во взгляде первого на вид волевого мужчины угасло пламя, а из тела словно вытащили стержень. Мастер упал в кресло, стоявшее в углу комнаты, но лишь на пару мгновений, чтобы тут же вскочить и чуть не срываясь на крик заговорить. А кто тогда? Кто сможет помочь? Кому из демонов я должен продать душу, чтоб спасти своего сына? Громкость голоса по мере произнесения слов увеличивалась. В сердцах мастер Шифен начал даже жестикулировать, что никогда не было характерно для этого человека. Несмотря на принадлежность к практикам огненной стихии, славившимся своим взрывным характером, он всегда оставался холоден, скуп на эмоции. Скала, а не человек. Но сейчас на кисти правой руки, витавшей в воздухе, непроизвольно начал разгораться и освещать комнату язычок пламени, что свидетельствовало о неконтролируемом обращении к своей родной стихии. Огоньки свечей на комоде причудливым образом начали менять форму. В пламени угадывались смутные образы, которые сменяли друг друга. Сначала это было лицо лежащего на кровати парня, потом красивой женщины. Далее лица сменились смерчем. Как только комната осветилась магическим огнем, ребенок на кровати издал звук, похожий на мычание. Тотчас же Эрин Шефьен затряс рукой, будто обжегшись, чего в принципе не могло произойти. Силой мысли он погасил лепесток огня форма пламени свечей также пришла в норму. А старик в очередной раз потянулся к шее мальчика, чтобы пощупать еле-еле бившуюся жилку, но на мгновение застыл, а потом, встрепенувшись, отдернул руку и еле слышно произнес. «Эрин, э -э, мастер-шефьен, я думаю, есть еще один способ». «Какой? Говори, старик!» — вскрикнул Эрин. «Он вам и, определенно вашей супруге, не понравится», — скорее прошептал, чем проговорил лекарь. «Плевать. Мы с Литой столько прошли и испытали ради появления наследника, что уже не отступимся ни перед чем». Старик сложил руки на коленях и постарался придать своему голосу уверенности. «В таком случае стоит написать письмо вашему бывшему соученику».